Глава одиннадцатая. Будьте здесь и ничего не предпринимайте, предупредил убиван Дэна и Флорию. Мы разберемся с этим. Непременно заходите погостить, сиронизировал Ден, глядя на многих вренов, лежащих под деревьями. Телек хочет, чтобы мы вышли на поляну, тихо сказал убиван Энекину. Он думает, что мы будем перемещаться от одного врена к другому. Но мы так не поступим. В этом и не было необходимости. Они могли использовать силу. Оби-Ван и Энакин сконцентрировались. Джедай был в опасности. И это сделало их связь еще более прочной. Оби-Ван чувствовал, как Энакин пребывает в силе. И это, как всегда, поразило его. Он вновь осмотрел еще раз широкое пространство, и в этот раз он знал, какой из Вренов был настоящим. Когда он посмотрел непосредственно на Врена, то почувствовал ответ. Энакин также распознал настоящего Врена. Обиван осторожно снял световой меч с пояса. Он тихо крался по поляне, чувствуя, что сзади идет Энакин. Вдруг Врен поднялся в воздух. Обиван осторожно смотрел, как его тело поднимается вверх, в крону деревьев. Сомнений не было, Врен парализован каким-то средством. Это было видно по тому, в каком бессилии были ноги и руки Врена, словно тот был куклой. Гнев появился внутри Обивана. Но джедай заглушил его. Ему сейчас нужен был не гнев, чтобы бороться с этим. Он нуждался в своем подавании. И в спокойствии. Он ожидал нападения и знал, что телек рядом, но это не беспокоило учителя. Он готов был встретить наемника. Единственное, чего не ожидал Обиван, так это то, что нападут сверху. Ядовитые дротики обрушились из кроны деревьев. Опять парализаторы, сказал Обиван Энкину. Они посмотрели вверх и увидели телека. Он был достаточно проворным существом, с крючковатыми пальцами на руках и ногах, которые давали ему прекрасную возможность перебираться по деревьям. Он прятался в кроне деревьев, недалеко от стая птиц. Их перья были такими же яркими, как и цветы на деревьях, позволяя им прятаться там. По своим размерам они были с и крылья достаточно широкие. Когда Телек перешел по веткам, то птицы начали сердито кричать. Обиван прыгнул вверх, схватился за ветку, и тут одна из птиц сильно клюнула его, так что из руки пошла кровь. Тогда он быстро перебрался к следующей ветке. По дереву было легко подняться, а сами широкие ветки образовывали неплохую дорожку, по которой можно было бежать. Он увидел, как телек прицелился вновь и выстрелил в него. Энакин перепрыгнул на дерево рядом. Он быстро поднялся по ветвям. Выше они росли так близко друг к другу, что можно было без труда перепрыгивать с одного дерева на другое, чтобы преследовать телика. Но куда телек направился? Оби-Ван задавал себе этот вопрос. Он видел, как наемник перепрыгнул на другое дерево и понял, что тот задумал. Телик вел их ближе к Врену. Чем ближе Оби-Ван подбирался к наемнику, тем больше он подвергнет риску Врена, когда тот окажется на линии огня. А Врен не способен был отбить дротики». «Чего он добивается?» – спрашивал себя Убиван. «Как он думает поймать джедаев?» Предположения метались в его голове, выстраиваясь в логическую цепь. «Врен был пойман в ловушку и теперь сам является приманкой уже на дереве. Значит, телек ведет их именно туда. Или там нет никакой ловушки, а телек планирует удивить их парализующим дротиком или каким-нибудь оружием. Тогда еще один вопрос. Как я могу удивить его?» Энакин перепрыгнул на следующее дерево, отклоняя выстрелы световым мечом. Обиван прыгнул следом, просчитывая различные варианты. Вдруг все вокруг затихло. Он знал, что сейчас в его голове прозвучит голос Квайгона. Такое уже было раньше. Часто это происходило и тогда, когда он озадачен или смущен. «Используй все, что у тебя есть. Используй землю, небо, все, что вокруг тебя». Где-то рядом закричала еще одна птица оби -ван успел уклониться влево от ее толстого клюва. Еще одна была совсем рядом. Он понял, что он едва не попал в их гнездо. Неудивительно, почему птицы столь раздражены. Он быстро перескочил к ветви следующего дерева. Он не любил подобные сражения. У Телика был большой опыт перемещений по деревьям, и он выбрал их весьма разумно. И оби -ван никак не мог отделаться от мыслей, что все-таки Телек заманил их в западню. «Они должны были поймать его раньше. Но как?» Сверху раскричалась еще одна птица. Взлетев с гнезда, устремилась в небо и начала кружиться над деревьями. «Используй все, что у тебя есть». В то время, пока оби отклонял световым мечом выстрелы телека, он осматривал дерево, куда был поднят Врен. Телек вел их туда. Он пытался заманить их к дереву, но у оби были другие намерения. И тут Оби-Ван увидел. Джедай заметил большое гнездо, в котором было два птенца, совсем недалеко от телека. Это могло бы сработать. Объяснять свой план Энакину было некогда. Оби-Вану оставалось надеяться, что его подаван поймет то, что задумал учитель. Оби-Ван перепрыгнул на следующее дерево и почувствовал, что все идет, как задумал телек. Он отбивал мечом выстрелы, продолжая погоню за наемником, И слышал, как Энакин позади него перепрыгнул на дерево. Когда они подошли ближе к телеку, оби кинулся направо. Энакин засомневался, но затем бросился в противоположном направлении. Это было не впервые, когда оби мысленно возблагодарил за превосходное чутье своего падавана. Вновь и вновь Энакин понимал, что задумал оби быстрее, чем тот ожидал этого. Быстро перемещаясь, два джедая перепрыгнули к дереву, на котором был телек. Но сейчас он не мог видеть их. Они загоняли его ближе к гнезду. Наемник отстреливался, но Оби-Ван легко справлялся с выстрелами. Когда Оби-Ван приблизился, Энакин совершил ложный маневр, вынуждая Телика попятиться именно туда, куда и было нужно Оби-Вану. Оби-Ван собрал силу. Это был трудный прыжок. Перепрыгнуть так, чтобы приземлиться совсем близко от телека, по сути, перепрыгнуть дерево. Но это был единственный способ заставить Телика прийти к нужному дереву. Оби-Ван прыгнул. Скорость и способность совершить такое удивили Телика. Наемник сделал несколько шагов назад, неловко прыгнул к рядом стоящему дереву. В это же самое время оби -ван слегка изменил свое направление в воздухе и ударил Телика, отправляя наемника прямо в гнездо птиц. Птицы разразились громкими яростными криками. Два птенца подняли головы и расправили крылья, пытаясь заклевать обидчика. Вдруг две большие птицы, охранявшие гнездо, взмыли вверх, а затем спикировали на гнездо. Одна из них схватила наемника в мощной когти. Охотник за головами пытался сопротивляться, но все было напрасно. Птицы уносили того все дальше. Энакин спрыгнул на рядом растущую ветвь и подошел к оби -Вану. «Хороший план, учитель!» Мы должны спустить Врена с того дерева. Это может оказаться не такой легкой задачей, как кажется. Обиван перепрыгивал с ветки на ветку. Когда он добрался до дерева, где был Врен, тот тщательно осмотрелся вокруг. Врен не видел глаз убивана, но учитель все-таки чувствовал волну силы. Врен о чем-то предупреждал их. Я знаю, Врен, обратился он к нему. Это займет некоторое время, но мы выручим тебя. Основание у корней дерева было сплошь покрыто цветами, такими же, как и у рядом стоящего. Но здесь они были расположены уж слишком густо, и не случайно. — Энакин, осторожно посмотри, что находится у корней, — проинструктировал того Оби-Ван. — Только будь осторожен, не подходи слишком близко. Энакин чуть спустился и осмотрел сверху корни. — Эти цветы были сюда перенесены, и что-то скрывают я так и думал там что то есть внизу прежде чем убиван смог остановить его энекин бросил камень в цветы который исчез у них там внизу яма громко констатировал энекин тебе повезло что там не было взрывчатки неодобрительно сказал убиван иногда энакин действовал очень опрометчиво если бы он мог научить юношу только одной вещи он выбрал бы терпение оби осмотрел три ветви внизу. Он заметил, что они были несколько подпилены. «Он ждал нас здесь», — сказал он Энакину. «Эти ветви подпилены и замаскированы. Они бы не выдержали нашего веса. Мы бы упали прямо в яму». «А затем бы он расстрелял нас своими парализующими дротиками», — закончил Энокин. «Довольно простой план». «Простое иногда является лучшим», — сказал оби -Ван. «Нам повезло, что этого не случилось. Мы должны будем использовать наши подъемники, чтобы спустить Врена». Активируя и закрепив подъемники, джедаи оказались рядом с Вреном. Оби-Ван снял его с ветви, а затем, осторожно используя подъемник, спустился на землю. Он тщательно осмотрел Врена. У него на ноге была длинная глубокая рана, и рука выглядела поврежденной. Похоже, что лазерный выстрел попал ему в плечо, и это было очень больно оби достал небольшой контейнер с бактой из своего комплекта и нанес ее на рану. «С тобой все будет в порядке, но тебе нужен лучший уход, чем мы можем найти здесь», — сказал он в Рино. «Мы должны доставить тебя в храм». «Это значит, что нам нужен корабль», — добавил Энакин. «Корабль Телика должен быть неподалеку», — ответил оби поднимаясь на ноги. Энакин осмотрелся. «А где Флория и Дэн? Они должны были ждать нас там». «Я думаю, что знаю, где мы сможем их найти», — добавил обиван ван чувствуя, как неприятная догадка закралась в его мысли. Глава двенадцатая. Флория и Дэн сидели рядом с кораблем Телика на другом конце поляны. Они подпрыгнули, когда увидели Оби-Вана и Энакина. «Мы видели битву», — восхищенно сказала Флория. «Я никогда больше не буду недооценивать джедаев. Как вы выработали стратегию?» Как вы двигались? Хороший корабль, отметил Энакин, осмотрев корабль телика. На нем мы сможем добраться до Карусканта. И все-таки он никуда не полетит, сказал Убиван. У него поврежден двигатель. Энакин обернулся и насмешливо посмотрел на убивана. Тот же смотрел на Флорию и Дэна. Правда? сказал он серьезно. Дэн раскрыл руку, и в ней лежал датчик. «Это всего лишь небольшая запчасть», — сказал он. «Двигатель легко запустить. Это датчик активации до световых двигателей». «Так что телек не смог бы покинуть даже атмосферу. Он мог бы передвигаться лишь на репульсорных двигателях». «И предупреждающие сигналы сказали бы ему об этом», — закончил Убиван. «Он знал бы, что не сможет покинуть планету без ремонта двигателя. В это время вы бы воздействовали на него, нейтрализовали и вместе с ним отправились бы получать приз. «Подождите секунду», — вмешался Энекин. «Это значит, что вы рассчитывали, что телек захватит нас». «Никаких нарушений», — сказал Ден. «Какими бы мы были охотниками за головами, если бы не просчитывали все возможные варианты?» Испепеляя взглядом Дэна, Энекин шагнул вперед и отобрал у него деталь. «Не волнуйтесь, учитель. Я смогу быстро починить двигатель». Энакин повернулся к техническому отделению, взял из сервисного комплекта гидрогаечный ключ и пошел копаться в машинном отделении под приглушенные восклицания. Вскоре Энакин появился. Его лицо было перепачкано. — Вы отрубили механизм соединения светового двигателя с конвертером энергии. Такое я не могу починить. — Я это сделал? Дэн выглядел удивленным. — Я не хотел этого. — Правда, я не очень разбираюсь в двигателях. «И сломал первое, что попалось под руку», — сказал он Убивану. Флория крепко сжала брата за руку. «Я же сказала быть осторожным. И как теперь мы выберемся отсюда?» «Но ты же сказала мне сломать корабль», — возразил Дэн. «Ты сказал, что это будет хорошей идеей. Если бы я знала, что ты не разбираешься в двигателях, то не предложила бы это». ОбиВану стало надоедать происходящее. Если бы он мог оставить этих двоих, то сделал бы это, не задумываясь. Но что-то подсказывало ему, что они им еще пригодятся. «Прекратите ссориться, вы двое. Мы должны доставить Врена в храм. Значит, надо будет найти корабль другого наемника». «Опять возвращаться в горы?» — с тревогой спросила Флория. «Я устала». «И скоро стемнеет», — добавил Дэн. оби -ван взял его рюкзак. «Тогда мы должны поспешить». Они оставили Врена внутри корабля Телика. Энекин закодировал трап, чтобы никто не смог проникнуть внутрь, и Врен был бы там в безопасности. Даже если бы Телек каким-то образом смог освободиться от этих птиц, то он не смог бы проникнуть в свой корабль. По крайней мере, у Врена было тепло и безопасно. Вознамерившись вскоре вернуться, они пошли вновь в гору. «Прошло почти пять часов», — сказал Оби-Ван «Скоро парализатор того наемника перестанет действовать. У него не будет выбора, кроме как сотрудничать с нами». «У нас растет общество охотников за головами», — ответил Энакин. «К сожалению, они не столь безопасны, как Флория и Ден. Энакин посмотрел на учителя с любопытством. «Вы с самого начала знали, что Флория лжет нам, не так ли?» «Я подозревал об этом», — признался Убиван. «Но я не мог узнать, что именно она скрывает». А я поверил в ее историю, сказал Энакин, нахмурившись. Почему сила не предупредила меня? Обиван улыбнулся. Сила не сыворотка правды подаван. Способность понимать истинные намерения существ приходит с опытом и терпением. Я тоже когда-то плохо разбирался в этом. Квайгон научил меня, как смотреть и слушать. Флория выдала себя, играя на наших симпатиях. И вы знали, что они найдут корабль Телика и сломают его? — Опыт, — сказал Оби-Ван, — это говорит мне, что все существа следуют своим интересам. Флория и Ден идут своим путем по галактике. Они привыкли искать выгоду для себя. И вполне естественно то, что они попытались бы помешать другому наемнику выиграть главный приз. Оби-Ван положил руку на плечо Энакина. — Не переживай, подаван. у тебя открытое сердце это хорошо. Со временем ты поймешь баланс, на котором зиждется галактика, в которой все существа не говорят правды. Твоя горячность и импульсивность — это источник силы и могущества для тебя. Но это может привести и к неприятностям. Ты будешь учиться быть более осторожным. Поверь мне, иногда лучше идти, нежели бежать. «Я вовлек нас в неприятности с Малия, затем в пещере, признал Сенекин». «Я сожалею, учитель». «Опасность подстерегает нас в каждой миссии», — сказал Убиван. «Наберемся терпения». Они прошли по вьющейся тропе вновь. Когда они достигли места, где сражались с Таршей, то поспешили через поляну. Впереди они видели закамуфлированную палатку. Когда они пошли вперед, то увидели, что Тарша еще сидит под деревом. «Он все еще парализован», — сказал Энакин, смотря на наемника. Обиван остановил его, осмотрев Таршу. Нет, подаван. Он мертв. Глава тринадцатая. Обиван наклонился над телом. Отравлен, сказал он. Энакин с любопытством подался вперед. Парализующий дротик? Нет. Посмотри на этот след. Быстродействующий яд, введенный в шею. Обиван слегка повернул голову Тарши. Вот сюда джедай поднялся. «У тебя есть твой брезент?» Энакин достал плотно свернутый материал из рюкзака. Осторожно, оби завернул в него тело. «Мы вернем его», — сказал он. «Доставим тело на Карускант. Наверняка у него есть родные». После этого Оби-Ван осмотрел окрестности. «Перед нами все еще есть проблема. Мы должны найти корабль». Они осмотрели все вокруг внимательно, стараясь найти корабль Тарши, но ничего не нашли. Возможно, кто-то из других охотников за головами украл его, сказал Убиван. Может быть, мол, Арказайт. Вы думаете, что это она убила его? Может быть, ответил Убиван. Может кто-то другой. Вряд ли мы сможем узнать это. И что теперь? спросил Ленкин. Мы прикованы к этой планете, и мы без связи. Ну, в нашей колоде еще есть одна карта, которую можно попытаться разыграть, сказал Убиван, глядя на Флорию и Дэна. Не поняла, занервничала Флория. Мы и так сказали вам все, что знали. Я так не думаю, ответил Убиван. Если бы вы поймали нас, то куда бы доставили? К гранту Омеги, конечно, ответил Дэн. И как бы вы связались с ним? У вас должна быть какая-то связь. Флория и Дэн. Взволнованно переглянулись. Поскольку вы и так бы использовали ее, то сейчас вы свяжетесь с ним и скажете, что захватили нас, твердо сказал убиван И вы попросите, чтобы он встретил вас на рагуне 6. Вы знаете, что будет, если мы сделаем это? спросила Флория. Вы думаете, мы совсем сошли с ума, чтобы обмануть гранта Омегу? Обиван пристально взглянул на них, и этого оказалось достаточно. Ну хорошо. «Хорошо, мы свяжемся с Грантом Омегой», — пробормотала Флория, — «и обманем его. Только непременно организуйте для нас пышные похороны Обиван покачал головой. «Похорон не будет. Но игра закончена. Наемников больше нет. Грант Омега прибудет к нам». Флория с неохотой согласилась. «Я полагаю, что мы будем сотрудничать. Я уже устал от ваших попыток обмануть нас». Иначе мы также перестанем сотрудничать с вами. Полагаю, что вам это не нужно. И спорю, что Дену тоже. Ден застонал. Какие мы наемники! Мы помогаем нашей жертве вместо того, чтобы доставить ее заказчику. Отлично. Он пристально посмотрел на Убивана. Если мы сделаем это, вы защитите нас? Убиван кивнул. Я обещаю вам. Медленно Дэн достал Кумлинг из тайного кармана в плаще. «Он настроен только на один канал», — сказал он. «Это прямая связь с Грантом Омегой». Дэн активировал его. Джедай у нас», — сказал он. «Но мы потеряли транспорт. Вы должны забрать нас». Он послушал какое-то время, а затем отключил связь. «Он согласен встретиться с нами». «И был очень удивлен, что Флория и я смогли поймать вас». Мне показалось, что это оскорбило его. Но он прибудет. Дэн посмотрел на сестру. К сожалению, он хочет встретить нас на вершине горы. Флория застонала. Опять. Только не это. Не волнуйтесь, сказал Убиван. Мы доберемся более быстрым путем. В этот раз они не пошли по тропе. Они использовали подъемники, чтобы сокращать дорогу. Вскоре они уже поднялись достаточно далеко. Здесь было холодно, и убиван с Энекеном отдали наемникам свои утеплители. Снег местами доходил до щиколотки. «Сейчас нам надо быть особенно осторожными», — сказал убиван ван Энекену. «Мы должны изобразить, будто бы Дэн и Флория поймали нас. Я не говорю, что нам надо взять Гранд-Омегу живым. Возможно, куда более важнее узнать, зачем он нас преследует». Флория и Дэн одели силовые наручники на запястьях джедаев, но не заперли их. Создавалось впечатление, что эти двое в плену. Они пошли впереди Флории и Дэна. «Разве это была не твоя идея, чтобы стать охотниками за головами?» – ворчала Флория на брата, пробиваясь сквозь снег. «Флория, мы сможем увидеть всю галактику. Флория, это будет забавно. Флория, это легкий способ заработать деньги». «Флория, ты сводишь меня с ума», – оборвал ее брат. «Мы приближаемся, вы двое» предупредил Ухоби-Ван. «Ведите себя как профессионалы. За нами могут следить». «Учитель!» «Там впереди кто-то есть», — выдохнул Энакин. Мужчина сидел на вершине ледового склона. Он был одет во все белое и практически сливался со снегом. «Должно быть, это Ханти Перек», — пробормотал Дэн. «Он единственный охотник за головами, который не встречался нам». Незнакомец не двигался, когда они приблизились. Можешь нас поздравить, сказал Дэн. Мы Ден и Флория, наемники. Мы поймали джедаев. Мужчина приветливо улыбнулся. Я вижу, что ж, поздравляю. Я Ханти Перек, тоже наемник. Обиван был готов к нападению. Конечно, внушающий страх Ханти Перек вряд ли бы позволил двум ребятам забрать его приз. Лицо наемника выглядело жестоким и пугающим. На нем было немало синтетической плоти, скрывающей тело, словно недавно наемник был тяжело ранен. Шрамы постоянный спутник охотников за головами, подумал убиван. Это обеспокоило его. Что будет с молодыми Флорией и Деном, избравшими такую жизнь? Несмотря на их ссоры между собой и обман, они не были плохими. Уж точно были теми, кому бы Квайгон оказал свою поддержку, и сам бы не понял почему. «Теперь я поступаю так же, как Квайгон. Я делаю то же самое». «Не волнуйтесь, ребята», — сказал им Перек. «Я не буду отнимать ваш приз». «Я рад, что вы соблюдаете правила», — сказал Дэн. «Не то, чтобы соблюдаю», — ответил Перик. «Я просто не могу передвигаться. Тот негодяй-телек выстрелил в меня парализатором четыре часа назад. Так что все говорит о том, что вы победители». «Можем ли мы что-либо сделать для вас?» — вежливо спросила Флория. «Здесь ужасно холодно». «Очень любезно, с вашей стороны, то, что вы спросили», — сказал Перек. «После того, как вы заберете свою награду, я был бы не против, если бы вы послали за мной корабль. И я бы оценил это. Профессиональная солидарность. Я в долгу не останусь». «Вы случаем не видели Гранта Омегу?» — спросила вновь Флория. Он покачал головой. «Нет». Здесь только я и эта гора. Они оставили Ханта Перега позади и продолжили путь к точке встречи. Теперь они находились почти на вершине горы. Солнце заходило за пик, и ветер становился сильнее. Пошел редкий снег. Флория плотнее закуталась в плащ. Они были в том месте, куда послал их Грант Омега, и смотрели в небо, высматривая корабль. Дэн расстелил утеплитель на земле. Он и Флория сели, пытаясь согреться оби и Энакин стояли, держа руки так, чтобы были видны силовые наручники. оби не чувствовал холода. Минуты медленно проходили. «Он не прилетит», — сказал оби -ван. «Вы думаете, что он догадался о ловушке?» — спросил Энакин. «Мы не знаем этого», — сказал оби -ван. «Но скоро разразится буря, а мы должны помочь Врену. После того, как он будет в безопасности, мы сможем выследить Гранта омегу «Как?» — спросил Энокин. У нас нет корабля. — Может быть, все-таки получится починить корабль Телика, — подытожил ОбиВан. Флория встала. — По крайней мере, я могу спуститься с этой горы. — Хорошо, что все наемники вышли из игры, — сказал Энокин. Теперь мы не должны беспокоиться о возможном нападении. Они пошли вниз. Снег хрустел под их ногами. Вдруг ОбиВан сквозь шум ветра услышал тихий свист позади. Невдалеке упал небольшой металлический шар с огоньками. «Ложись!» – крикнул Оби-Ван, сбивая с ног и закрывая собой Флорию и Дэна. Глава четырнадцатая. Взрыв поднял вверх снег. Обиван пытался оглядеться. Терминальный детонатор взорвался где-то в тридцати метрах. Это было очень близко. Детонаторы разрушали все в двадцатиметровом радиусе. К ним устремились три дроида, скользя поверх снега на своих репульсорных двигателях. Укрытия здесь не было, и уклониться от сражения они не могли, даже если бы захотели. Они должны будут защищать Флорию и Дэна. Надо было быть очень осторожными. Об Ивану начали надоедать любые наемники. Он положил руку на спину Дэна. — Будьте здесь, — твердо сказал он. — Мы позаботимся об этом. Дэн кивнул и накрыл Флорию собой. В руке Энакина блеснул световой меч. Оби-Ван кивнул, и они направились навстречу дроидам, отбивая клинками их выстрелы. Они должны быть очень осторожными, чтобы шальной выстрел не поразил Дэна, который был беззащитен. Энакин прыгнул к первому дроиду и сбил его первым же ударом. Бластерные выстрелы взрывали снег, заставляя его таять, но Энакина уже там не было. Он прыгнул, устремившись ко второму. Он слегка поскользнулся на льду и снегу, но тут же восстановил равновесие, однако при этом забыл о терминальных детонаторах. Оби-Ван видел, как кто-то кинул в Энакина два металлических шара. Допрыгнуть до подавана он не успеет. оби увидел пару больших камней, схватил их и кинул в детонаторы по одному каждой рукой. Каждый из них попали точно в цель, столкнувшись с детонаторами в воздухе, заставляя их упасть в другую сторону. Они улетели от энекина на 25 метров. Все равно слишком близко. оби рванулся вперед. Оставшиеся два дроида попытались достать джедаев. Он развернулся. И Энакин сделал то же самое. Теперь они бежали друг к другу. Дроиды сближались. Вдруг джедаи развернулись и световыми мечами превратили дроидов в дымящиеся обломки. оби теперь мог увидеть нападавшего. Это был еще один наемник. Он был высокий и худой, одетый в пластиковую броню. Два ремня поясывали грудь, а вокруг тела было немало оружия. К поясу было прикреплено множество детонаторов. Он бросил один в джедаев. Обиван и Энакин не смогли бы отклонить его с помощью световых мечей. Сейчас у них было только 6 секунд, чтобы уйти из зоны поражения. Обиван достал подъемник и выстрелил крепежным механизмом в детонатор, посылая того в противоположное направление. Он увидел, как улыбнулся нападавший, показывая свое восхищение навыками джедаев даже тогда, когда опасность была совсем рядом. Он отбросил детонатор, и тот взорвался где-то вдали. Нападавший не должен был двигаться, поскольку его оружие действовало на расстоянии. А Оби-Вану Энакину приходилось пробиваться сквозь пелену падающего и уже лежащего снега. Энокин приготовил свой подъемник для следующего детонатора. оби пробивался вперед. В поднявшемся буране ничего не было видно, и Оби-Ван полагался на силу. Он также использовал и световой меч, чтобы растопить снег, когда идти становилось совсем сложно. В них вновь полетели детонаторы. Они отбивали их какие камнями, какие крепежным инструментом подъемника. Но главное, что хотели джедаи, это добраться до метателя. Оби-Ван начал уставать идти против снега. Он слышал и тяжелое дыхание Энакина. «Как долго это еще продолжится?» – спрашивал себя Оби-Ван. Учитель Джедай видел, как недалеко от нападавшего поднялся пар. Он понял, что где-то недалеко находится геотермальный источник. Энекин, двигайся направо!» – крикнул он по Авану. Они осторожно двигались вправо от нападающего, теперь находясь выше него, с каждым шагом приближаясь к источнику. На поясе у наемника осталось около десяти детонаторов. Оби-Ван рисковал и прыгал, когда детонатор летел к нему. Что-то взорвалось почти рядом, и он почувствовал удар. Он неудачно приземлился на снег и скатился к нападающему. Энакин прыгнул и приземлился перед ним, останавливая падение учителя. К ним тут же полетели два детонатора. Обиван отбил один подъемником, а второй смог отбить Энакин. Два дымящихся шара упали глубоко в снег. — Там подо льдом геотермальный источник, — сказал он Энокину. Веди его к нему. Энакин кивнул. Он выглядел утомленным, хотя и оби сейчас был таким же. Но сейчас нельзя было дать воле усталости. Когда они подобрались достаточно близко, Оби-Ван устремился в прыжке прямо на нападающего. Он знал, что заставит того отойти назад, что наемник и сделал. Они заскользили по льду. Наемник упал дальше, провалившись в воду. Он исчез, а потом всплыл, пристально смотря на обивана, вана испепеляющим взглядом оби стоял на краю льда и протягивал руку. — У вас около десяти секунд. — Я знаю. Нападавший знал, что высокая температура заставит детонаторы взорваться. Глаза наемника были сиреневого цвета, верхнюю губу украшал шрам. Волосы были длинными и завязаны назад тесемкой серебряного цвета. — Торопитесь, — сказал оби протягивая руку. — Мы не причиним вам вреда. — Не вы, — Это сделает другой, ответил наемник, отплывая от берега. Если я вернусь к нему без вас, он так или иначе убьет меня. Сейчас я приобрету более легкую смерть. Вы не подозреваете о его мощи? Она исходит непосредственно от пирамиды. Вы не должны возвращаться к нему, крикнул ОбиВан. Это не важно. Он найдет меня. Наемник закрыл глаза. Он сумел расстегнуть пояс и отбросить его, отплывая еще дальше. Обиван потянулся к воде. «Вы можете спастись?» «Я не могу», — ответил наемник, оставаясь с закрытыми глазами. «И я должен сказать вам это. Он не даст спастись Обиван прыгнул в воду. Но было слишком поздно. Детонаторы взорвались. Вода окатила Оби-Вана. Он нырнул, чтобы спастись от волн. Дым застилал все. Когда дым рассеялся, то он увидел, как тело наемника погружается в глубину озера к его недостижимому дну.